Подобно нудисту, бесстрастно обнажающему голые факты, Энсио Хиопия выставил на показ свое внутреннее «я». И я убедилась, что у него было сердце. По всей вероятности, он когда-то похитил сердце у своей жены, которая после этого почти всюду стала известна как бессердечная женщина. Я неоднократно замечала, что, несмотря на окружавшую его толпу веселых друзей и резвых собутыльников, Энсио Хьюепи оказался очень одиноким. Как знать? Возможно, ему требовалось иногда, как, впрочем, и всем толстокожим мужчинам, немножечко тепла и ласки. Но, возможно, он не догадывался, что женщину покоряет не нежное сердце, а нежные слова – сказанные шепотом на ушку. Мне уже принадлежало такое большое состояние, что я, наконец-то, могла принадлежать самой себе. Если я была нарочито резкой и обидчивой, меня называли одухотворённой. Если я становилась ехидной и злой, говорили, что я поразительно умна и остроумна. Однако сама я чувствовала себя всё той же минной Эрминой Эрнестиной, рождённой в Миннесоте, дочерью реставратора Бориса Баранауского и Натали Густатис, той самой минной, что верила в гороскоп и в мужчин, рождённых под знаком Девы, вступающих носками внутрь, и в большинстве своём порядочных свиней. За исключением Армса Карлсена, которого я любила и фамилию которого калевальски воспитанные дамы ужаснутся этого я увековечила в славном названии Объединение Карлсон. Я продала фирму Карлсон новым владельцам. О цене здесь упоминать не стоит, с условием, что мой верный Энсио Хюпи останется генеральным директором. Себе же я оставила только четыре груза пассажирских парохода. Я поручила материальному отделу крупнейшего банка заботу о стрижке купонов моих промышленных акций. Затем я взяла себе личного секретаря, молодую женщину с дипломом магистра. Это была женщина умная, самостоятельно мыслящая и добродетельная, как фарфоровая статуэтка. Последствие выяснилось, что Анна была глубоко религиозна, но мне это нисколько не мешало. Я ничего не имела против избранного ею пути. Всё время вправо, а после этого наконец прямо.